Глава 28. Сергей собрался было послать шестерку цыгана далеко и надолго, но неожиданно за него это сделала уборщица. Рядом с дородной теткой баскетбольного роста, в комично коротком синем форменном халате, даже крепыш в камуфляже показался не таким уж рослым и плечистым. Женщина, словно привидение, вынырнув из угла, мгновенно цапнула заслонившего студентам дорогу вымогателя за ухо. И так его тут же лихо выкрутило, что брутальный секунду назад камуфляжник от боли натурально по бабье заблажил на весь коридор. Серафима ошарашенно пробормотал Сергей, разумеется, тут же признав в могучей великанше-уборщице наставницу союзника, протянувшую угодившему в передрягу практиканту руку помощи в аду скрытой аномалии. «Сука! Пусти! Больно!» надрывался согнутой уборщицей раком уже ни разу не крутой камуфляжник парень обеими руками вцепился в запястье выкручивающей ухо женской руки но как ни пыжился ослабить могучий захват серафимы у бедняги не выходило ах ты ушлёпок, я тебе покажу суку обиделась серафима и свободной левой рукой отвесила пойманному вымогателю такого леща что рухнувший на колени камуфляжник Тут же поплыл и, отпустив терзающую ухо руку, смирился с участью прилюдно униженного и опозоренного терпилы. А вы, черты, раззявили, нока ну в сторону! рявкнула на сбежавшуюся на крике в коридор толпу Серафима и, ловко перебросив правую ладонь с багрового уха на шиворот камуфляжной куртки, ломанулась сквозь студентов, волоча за собой по полу вымогателя, как охотничий трофей. Куда ж вы его? Рискнула бросить в спину суровой уборщицы одна из студенток. «А куда дерьмо выбрасывают?» Фыркнула, не оборачиваясь великанша и не вдаваясь больше в подробности, скрылась с добычей за дверью технического помещения. «Охренеть!» – выдохнул слева от Сергея Алик, присоединяясь к гладежу обсуждающих увиденное студентов. «Да уж, крутая тетка!» – подхватил с другого бока Витька не приведи господи по помытому ею полу но следить продолжил нагнетать слева алик и не говори жесть просто жесть лихо конечно она его на болевой взяла хмыкнул капустин себе под нос едва слышно старая школа респект и не дожидаясь продолжающих обмениваться впечатлениями приятелей первым из столпившихся в коридоре одногруппников вошел в аудиторию Что там было че Насела на Сергея, прибежавший из коридора Маша. Стоило ему занять ближайшее к доске место за свободным столом. «Мы с девчонками, когда подошли, там уже все закончилось». «Да ничего особенного», — отмахнулся Капустин. «Просто одного чудака на буквоем прилюдно за ухо оттаскали». «Ты че, снова подрался? С кем-то из бойцов цыгана?» «Не, в этот раз не я», — заверил Сергей. «Придурку уборщица наваляла». «Как это уборщица?» «Ну вот так». «Да ну тебя, слова лишнего не вытянешь», — фыркнула Маша. «Пойду лучше вон Ирку расспрошу. Она девчонкам уже что-то рассказывает. Точно сначала все видела». Терентьева сбежала пытать подругу. Но толком расспросить Ирину не успела, потому как через несколько минут в аудиторию вошел преподаватель и велел всем рассаживаться по местам. Неожиданное продолжение, начавшееся в коридоре истории, пришло на айфон Сергею в виде видеоролика. Это случилось примерно за полчаса до окончания пары. С заданиями препода Капустин блестяще справился первым в группе и как раз каратал оставшееся до перемены время за просмотром ленты в сети, выуживая из потока информации прикольные видосики и тихо угорая над ними. Тихо, потому что смотрел в наушниках, разумеется. Прилетевшему с незнакомого номера видеофайлу имелась приписка. «Судя по твоей реакции в коридоре, ты меня узнал, поэтому обойдемся без дежурных расшаркиваний. Думаю, тебе любопытно будет это увидеть. Только не запались перед преподом, душевно тебя прошу». «Надо же, как вовремя, аккурат в появившееся у меня свободное время. И почему это меня не удивляет?» Мысленно чуток побрюзжал Сергей, запуская просмотр прикрепленного к посланию видеоролика. «Тёть, а ты кто вообще такая, чтобы порядки свои здесь устанавливать?» С первых кадров раздался в наушниках наглый голос цыгана. Появившаяся на экране гаджета картинка показала часть закрытого внутреннего двора института, где великанша Серафима, по-прежнему одетая в смешной халат уборщицы, Одиноким утесом возвышалась над добрым десятком окруживших ее крепышей в камуфляже. А напротив женщины руки в брюки выделывался в черном деловом костюме потлатый цыган. «А я, дядь, уборщицы работать сюда устроилась!» – фыркнула в ответ Серафима, ничуть не смущенная подавляющим численным перевесом противника. «Чтобы, значится, коридоры института от дерьма всякого чистить!» «Это ты типа намекаешь, что дерьмо всякое мы, что ли, с товарищами?» «Ну, ты сам так сказал», — пожала могучими плечами богатырша. «С огнем играешь, тетя». «Это ты, что ли, огонь, выдристо коленей?» — хмыкнула Серафима и молниеносным синхронным ударом обоих локтей накаутировала двух неосмотрительно придвинувшихся камуфляжников. И понеслась. Камуфляжники очень старались завалить вздорную бабу, Они коршунами накинулись на женщину со всех сторон, мертвой хваткой вцепились в затрещавший халат и принялись остервенело охаживать кулачищами пышные бабьи бока. Они все проделали быстро и четко Теперь взорвавшаяся бабе не вырваться, несмотря на всю свою недюжинную силу. А значит, она стопудово огребет сполна. Они все были в этом уверены, но... Снимающая драку камера, увы, не успела отследить рывок ясновидящей. Женщина двигалась чересчур быстро для цифрового ока. Поэтому на картинке сохранился остаточный образ Серафимы там, где в действительности ее уже не было. Каково же было общее изумление гвардейцев цыгана, когда через секунду вдруг выяснилось, что вместо голубого халата уборщицы они сжимают вороты и рукава камуфляжных курток товарищей, и месяц в кровь, соответственно, физиономии друг друга. Великанша-уборщица же, абсолютно невредимая, обнаружилась уже не в центре кучи малы, а сбоку, откуда пудовыми кулаками по затылкам сноровисто принялась сокращать поголовье противника, каждым ударом отправляя очередного камуфляжника в глубокий нокаут. «Сука!» — взвыл цыган, на глазах которого численность верных гвардейцев таяла, как сахар в кипятке. И с выхваченной из кармана заточкой попытался со спины атаковать увлеченную избиением камуфляжников великаншу. И очень удивился, прошив через секунду длинной пикой вместо бока в синем халате камуфляжную грудь одного из верных товарищей. Удар пришелся точно в сердце, и неудачно подвернувшийся под руку главарю камуфляжник умер мгновенно. Сам же убийца и пикнуть не успел, как был тут же вырублен прилетевшим вдруг сбоку, тяжелым, как кувалда, кулаком богатырши. «Вот теперь, сучонок, ты конкретно попал!» Даже не запыхавшаяся Серафима хмыкнула в сторону завалившегося последним в кучу своих бойцов-цыгана. «Пальчики-то на рукояти твои! Ща ментов вызову и тебя надолго отсюда изолируют!» Короткий видеопривет от Серафима на этом закончился. Однако время пары еще не истекло, и добрая половина одногруппников до сих пор терзала ручками бумагу, дорешивая задание по информационной технологии. Поэтому, отбив на незнакомый номер короткое «Было круто, спасибо», Сергей продолжил залипать в сетевой ленте.